Наконец явились четверо солдат. Это были честные рубаки, которые выполняли свою обычную работу. Взяв за руку маленькую Марту, которая подняла крик, Хилзонда сказала ей, «Пойдем, дочь моя, нас призывает Господь». Один из солдат вырвал у матери невинного ребенка и швырнул его ее Ханне, которая прижала девочку к своему черному корсажу. Хилзонда безмолвно последовала за своими палачами. Она шла так быстро, что им пришлось прибавить шагу. Чтобы не оступиться, она слегка подобрала полы зеленого шелкового платья, так что казалось, будто она ступает по волнам. зайдя на помост, она смутно различила среди казненных своих, былых знакомцев, одну из прежних королев. Она опустилась на груду еще не остывших тел и подставила шею. странствие Симона уподобились крестному пути. Те, кто был должен ему больше других, выпроводили его, не заплатив ни гроша и с боязни пополнить кошелек или сумму анабаптистов. Клутые скупцы читали ему наставление Его Шурин, Жюст Лигр, объявил, что не может возвратить разом крупные суммы, помещенные Симоном в его антверпенский банк. К тому же он льстил себя мыслью, что сумеет распорядиться добром, принадлежащим Хиллзонде и ее дочери, лучше, чем простофиля, столковавшейся с врагами государства. Понурившись, словно нищий, которого вытолкали в зашей, вышел Симон из украшенных резьбой и позолотой, точно рака с мощами парадных дверей торгового дома, который он сам помог основать. Такую же неудачу потерпел он и в роли сборщика пожертвований. Лишь немногие бедняки согласились поделиться последними крохами со своими братьями. Дважды, взятый на подозрение церковными властями, Симон вынужден был откупиться, чтобы не угодить в тюрьму. Он до конца оставался богачом, которого ограждают от всех бед его Флорины. Часть жалких сумм собранных им таким образом, у него украл содержатель постоялого двора в Любике, где Симона свалил апоплексический удар. Болезнь вынуждала теперь Симона часто останавливаться в пути, и до окрестностей Мюнстера он добрался за день до начала штурма. Надежды проникнуть в осажденный город оказались тщетными. В лагере князя-епископа, которому Симон когда-то оказал услуги, его приняли недружелюбно, но притеснять не стали. Он нашел приют на ферме, расположенной поблизости от крепостных стен, и рвов, отделявших от него Хилзонду и дочь. За некрашенным деревянным столом у фермерши с ним рядом сидели судья, приглашенный для участия в готовящемся церковном судилище, офицер, служивший при епископе, и несколько перебежчиков, которым удалось выбраться из Мюнстера и которые без устали обличали неистовство праведных и преступные деяния короля. Но Симон пропускал мимо ушей росказни предателей, поносивших мучеников. На третий день после взятия Мюнстера ему, наконец, разрешили войти в город. Изнемогая от зноя ветреного июньского утра, Наугад, отыскивая дорогу в городе, знакомом ему лишь понаслышке, он с усилием ковылял по улицам, по которым дозором проходили солдаты. Под одной из аркад рыночной площади, на пороге какого-то дома, он увидел вдруг Йоханну с ребенком на коленях. Девочка подняла крик, когда незнакомый мужчина захотел ее поцеловать, Йоханна молча присела перед хозяином. Симон распахнул дверь со сбитыми замками и обошел все комнаты, нижнего, а потом и верхнего этажа. Выйдя вновь на улицу, он отправился к помосту, где совершались казни. Еще издали он увидел свисающие с него зеленое парчевое полотнище. И поэтому платью узнал под грудой мертвецов тело Хилзонды. Он не стал терять времени на праздное любопытства у бренной оболочки, от которой освободилась душа, и вернулся к служанке и дочери. По улице, погоняя корову, шел пастух с ведром и скамеечкой для дойки, громко предлагая парное молоко. В доме напротив открыли таверну — Йоханна, которую Симон снабдил несколькими миллиардами, употребила их на то, чтобы наполнить оловянные кубки».